Чтение научной и научно-популярной книги Нет надобности говорить о том, что в век НТР все чаще приходится иметь дело с научной и научно-популярной книгой. Специалист любой отрасли просто не может обходиться без книг. Все чаще приходится обращаться к такого рода литературе для пополнения знаний, повышения квалификации. Умение обращаться с научной и научно-популярной книгой имеет немаловажное значение. В чем же состоит особенность работы над книгами такого рода? Прежде всего в том, чтобы хорошо понять книгу. Научно-популярную литературу читать не всегда так интересно, как художественную. В ней труднее воспринимается текст. Чтение научных и научно-популярных книг требует разного подхода. Это может быть просмотр, выборочное чтение, полное чтение и наконец, изучение. Способ чтения зависит от цели. Предположим, вы решили составить о книге общее представление, определить ее характер, степень научности, манеру изложения, стиль и тому подобное. Это можно сделать путем беглого просмотра. Например, вас заинтересовала книга по такой отрасли науки, как электроника. Познакомившись с соответствующим разделом библиотеки, вы обнаруживаете, что книг по этой тематике много. Предстоит сделать выбор, по какому принципу. Существует система первоначальной оценки книги в целом. Распространенный метод – просмотр книги. Опытному читателю беглый просмотр может дать очень много. Он будет знакомиться с книгой в следующей последовательности. А. Внимательно изучит титульную страницу, где указаны основные данные на книгу. Название, автор, место и год издания, наименование издательства. Б. Познакомиться с оглавлением книги, стараясь понять, из каких разделов она состоит, в какой последовательности излагается материал, Обратит внимание на наличие в книге чертежей, схем, рисунков, дополняющих и поясняющих текст. В. Прочитает аннотацию, предисловие, введение, послесловие, выводы, что поможет лучше представить содержание, понять назначение и цель книги, получить совет, как следует ее читать. Г. Ознакомиться непосредственно с основным текстом книги, для чего прочитают некоторые страницы, абзацы, отрывки из наиболее важных разделов. Это даст представление о стиле и языке автора, особенностях изложения материала, степени трудности или доступности книги. Технику просмотра книг можно довести до высокого совершенства. Выбрав книгу, надо хорошо разобраться в ней, во всем, и в главном, и в деталях. необходимо прочитать книгу от корки до корки. Только при таком чтении можно оценить содержание книги. Гегель, выработавший в себе привычку делать при чтении записи и выписки, указывал, что только цельное познание всего написанного автором дает возможность глубоко проникнуть в содержание и смысл книги. К сожалению, нередко привычка невнимательного чтения художественной литературы, особенно при чтении описаний природы, авторских размышлений, всего того, где отсутствуют остросюжетные события, переносится и на научные, научно-популярные книги. Мимо сознания прошла страница другая, и последствия сказываются незамедлительно. Непонятной стала первая глава, трудно читается вторая, а дальше все как в темном лесу. при чтении научной и научно-популярной книги приходится обязательно сталкиваться с новыми словами, специальными терминами. Лучше всего их заносить в специальную тетрадь. Для этого необходимо дополнительное время. Но зато это оправдывает себя потом. Значительно легче воспринимается дальнейший текст. Научная книга обычно читается по частям. С перерывами для отдыха, для обдумывания, просмотра или чтения дополнительных источников, справочников, словарей. Но и слишком часто отвлекаться не рекомендуется. Чтобы при сплошном чтении не прерывать себя, не тратить время на выписывание тех или иных мест текста, рекомендуется делать закладки там, где впоследствии необходимо будет что-то выписать, занести в тетрадь, свой собственный справочник. Если книга собственная, можно делать отметки карандашом на полях, так чтобы при необходимости их можно было стереть. О Лейбнице его биограф рассказывает, что он записывал свои мысли по поводу почти всякой достойной внимания книги на маленьких листах. Но, написав, он откидывал их в сторону и больше в них не заглядывал, так как обладал удивительной памятью. Зачем же нужно было Лейбницу записывать? Это же бессмыслица. Записать и отбросить прочь. Нет. Смысл в этом есть. Дело в том, что при записи мысли необходимо точно ее сформулировать, ясно выразить, а без этого она может остаться туманной, расплывчатой. Еще один совет, касающийся работы с научной книгой. Он подсказан практикой многих дотошных читателей. Оценку книги они заносят в специальную тетрадь прочитанных книг. Для записей такого рода используется аннотация, предисловие, послесловие. В записях указывается автор и название книги, о чем эта книга, что понравилось и что нет, что осталось еще не выясненным, Что еще на эту тему хотелось бы почитать? Кто-то заметил, что чтение научной и научно-популярной литературы – это лучшее, что называется, умственная гимнастика. И тому, кто добросовестно ее выполняет, она доставляет истинное наслаждение.